Муниципальный жилой дом, Москва, Лялин, переулок, 3 ноября, среда, 8.08. Ночью ударил мороз. Без снега. Холод лишь попробовал город на вкус, остудил подъезды, подернул лужу дынкой ломкого льда, покусал неподготовившихся людей и ушел, как уходят передовые отряды, разведавшие поступок к крепости. Ненадолго с уверенным обещанием скоро вернуться. Анна сделала большой глоток обжигающего горячего кофе, с наслаждением втянула в себя зябкий утренний воздух, прозрачный ледяной, и посмотрела вниз во двор, где спешили к машинам люди. Новый день, новые заботы, новые планы, новые мечты. Ночь — это уже вчера. Анна снова поднесла к губам кружку. «Кстати, а вчера...» Понял ли Эльдар или кто-нибудь из его телохранителей, что произошло в арке? Будем надеяться, что нет. Девушка раскурила сигарету и с улыбкой покачала головой. Нет, не так. Естественно, нет. Захар Трэми никогда не позволит случайным свидетелям увидеть больше положенного. Ильдар уверен, что столкнулся с преступниками или стал невольным свидетелем тайной полицейской операции. Но он не сомневается, что видел обычных людей. Анна сделала глубокую затяжку. Копать Ахметов не будет, он не дурак. А значит, не следует напоминать о вчерашнем. Легкий порыв морозного ветра забежал под тонкое кимоно, скользнул по бедрам, потянулся выше к груди. И одновременно с соседнего балкона послышалось негромкое покашливание. «Доброе утро, Анна!» — Доброе утро, Петр Анатольевич. — Вы прекрасно выглядите. — Спасибо. Они встречались каждое утро. Ложавый мужчина, обремененный семьей, высокооплачиваемой работой. И красивая черноволосая девушка в легкомысленном наряде. Анна прекрасно понимала, что нравится Петру Анатольевичу. Не имела ничего против мужчин в возрасте, но держала соседа на расстоянии. Ибо интрижка была чревата крупным скандалом. О властном характере супруги Петра Анатольевича окружающие слагали легенды, а девушке не хотелось уезжать из хорошего дома в центре Москвы. Печально думать, что скоро наши утренние встречи прекратятся, вздохнул мужчина. Наступит зима, снег, морозы. И до весны мы будем видеться только на лестничной площадке. Самым случайным образом, с грустью, вздохнул Петр Анатольевич. «Я не буду знать, увижу вас или нет». Он не в первый раз заводил печальный разговор, неуклюже пытаясь сделать Ане недоусмысленное предложение насчет встреч предстоящей зимой. Но, как понимала девушка, всякий раз перед глазами моложого соседа вставал образ любимой жонушки, и пылкие слова увязали в районе гланд как поляки в известных болотах. «Я? — Я? — Анна. Девушка бросила сигарету вниз и повернулась к балконной двери. — Извините, Петр Анатольевич, меня зовут. — До завтра, — кисло ответил сосед. Анна вернулась в спальню, медленно подошла к кровати, присела и провела рукой по груди проснувшегося Эльдара. — Доброе утро. — Доброе утро. Он потянулся и поцеловал девушку в губы. «С кем разговаривала?» «С соседом». Хм. Ахметов приподнял брови и выразительно посмотрел на тоненькое белое кимоно. Призванное не скрывать, а демонстрировать оно самым выгодным образом, подчеркивая все достоинства великолепной фигуры Анны. «Тебя что-то смущает?» «Мне не нравится, что он пялится на тебя». «Но ведь он только пялится», — мягко сказала девушка. «Ничего больше». Мне не нравится. Анна нежно улыбнулась, склонилась к Ильдару. Черные пряди защекотали грудь мужчины. Внимательно посмотрела в глаза. Жест был нежный, доверчивый, податливый. Вот только ответила девушка совсем не так, как хотелось Ахметову. Ильдар, мы, кажется, не договаривались о праве собственности. Ты свободен, я свободна. Разве не так? Ахметов недовольно сжал губы в тонкую линию, но промолчал. Анна хорошо относилась к Ильдару, но не собиралась становиться его игрушкой. Примерно раз в месяц Ахметов, как и любой нормальный мужчина, забывался и пытался навязать женщине условия. Девушка относилась к этим вспышкам философски и никогда не жалела пары минут своего драгоценного времени, чтобы привести любовника в чувство. «Нам хорошо вместе». Но мы ничего друг другу не обещали, поэтому ты больше не будешь говорить со мной таким тоном и не будешь выставлять претензии, тем более глупые. Какой-то миг Анне показалось, что Эльдар ее ударит. Девушка прекрасно изучила горячий нрав друга и не удивилась бы такому развитию событий. Но Ахметов сдержался. Он, в свою очередь, прекрасно понимал, что такой поступок навсегда прекратит их взаимоотношения. Эльдар дотянулся до прикроватной тумбочки, вытащил из пачки сигарету. Раскурил, глубоко затянулся и, потянувшись за пепельницей, произнес. «Мне все равно не нравится, что ты вертишься на балконе почти голая». В голосе Ахметова прозвучали извиняющиеся нотки. «Я его дразнил», — улыбнулась Анна. «И меня. И тебе? Анна легла на спину, подложила под голову руки задумчиво посмотрела на отражение в зеркале на потолке. Тонкая ткань кимоно соскользнула, открывая взгляд вдоль стройные ноги девушки. «Я не хочу ее терять!» Впервые эта мысль пришла в голову Ахметова столь отчетливо. «Я хочу, чтобы эта женщина всегда оставалась рядом со мной!» Он медленно пустил пару дымных колец, задумчиво проследил за их разрушением, вновь поджал губы. Ильдар не знал, что делать. Она не была содержанкой. Она сразу дала понять, что выбрала его не из-за денег и останется с ним до тех пор, пока сочтет нужным. Она сочтет нужным. Она работала в крупной компании, хорошо зарабатывала и привыкла сама выбирать мужчин. Сначала Ахметов не был против условий. Ему льстила победа над столь изысканной женщиной нравилось чувствовать восхищенные взгляды друзей и знакомых, нравилось наблюдать за атаками записных донжуанов и видеть их разочарованные лица. За последние четыре месяца Эльдар ни разу не изменил Анне. Он уже не мог представить себя без нее и не мог представить себя с ней. Потому что семья Ахметова придерживалась старых традиций, Родители даже в шутку не станут рассматривать возможность подобного альянса. Понимала ли это Анна? Наверняка. Может быть, поэтому она держала льдара на расстоянии, не позволяя себе чересчур увлекаться? Может, поэтому подчеркивала свою независимость? Ахметов не был уверен ни в чем, кроме одного. Он влип. Нельзя уйти, нельзя остаться. Но при мысли о том, что Анна будет обнимать кто-то другой, у Ильдара сводила от бешенства скулы. В воскресенье прилетает отец. Надолго? До вторника. Значит, мы не увидимся целых три дня. Девушка поднялась с кровати. Я сварю кофе. И вышла из спальни. Ильдар не сразу понял, что имела в виду Анна. А когда понял, изо всех сил ударил кулаком по подушке.